Глава 39. Следующие дни были сложными. Увеличение моего источника не прошло столь бесследно, как всем хотелось бы. Поэтому первые пару дней я ощущала раздражающее давление в области груди, страдала от мигрени и пару раз сталкивалась с приступами удушения. Мне просто не хватало воздуха, и я вскакивала, позабыв обо всём, и рывком распахивала окна, чтобы последующие несколько минут стоять и жадно глотать ртом уличный воздух. Было жутко. Но потом к счастью всё успокоилось. Эльмаров это время практически не было рядом со мной. Он в тот же день, когда признался мне в любви, умчался обратно в Грабхам, намереваясь всеми возможными и невозможными способами выяснить, что же произошло. Леар был с ним, и вот мой друг хотя бы поздними вечерами забегал на пару слов и поцелуй с любимой. А Кирой именно Леар мне последние новости в двух словах и рассказывал. Булочницу Парвью Уэс освободили из-под стражи, доказав её невиновность в деле убийства ведьмы Оливии, покушения на цветочницу и изобретения магической смертельной пыли. Сама Алья Форст сбежала. В её доме нашли ту самую пыль и частично уничтоженные схемы и наработки её создания. И ритуал призыва и подчинения жнецов в её доме тоже был, что натолкнуло всех на вполне логичные выводы. Это именно она призвала в госпиталь пожирателей смерти. И, видимо, убила тоже она ни один демон более не объявлялся зато эльфы целой королевской делегацией явились в грабхом Когда строй высоких, стройных, грациозных мужчин с красивыми лицами, длинными светлыми волосами, острыми кверхушками и в дорогих, безупречно выполненных нарядах традиционного глубокого зелёного цвета прошёл по городу, у местного населения случился приступ массового восхищения. Когда всё это безупречное великолепие вышло аккурат к моему Эльмаро и торжественно вручило ему подарок от самого правителя, Местный люд внезапно воспылал глубоким уважением к одному конкретному рыжему некроманту. Просто ни эльфы, ни сам маг никому-никому не рассказали, что было в той травяной корзине. Но почти никому. Эльмар по секрету рассказал Леару, а тот, конечно, не мог долго скрывать такое и по еще большему секрету рассказал мне. Так вот, эльфы подарили моему бывшему мужу посуду. целый сервиз. Хрупкий на вид, но удивительно прочный на самом деле. Белый, слегка полупрозрачный, с очень такими живописными зелёными черепушками по краям. Ну и Эльмар не будь дураком, всё с благодарностью принял, а потом и предложил эльфам приобщиться к делу. А после их согласия, под собственную ответственность, отсыпал остроухам немного той самой пыли для изучения. И вот вообще не удивился, когда через несколько дней эльфы сообщили о том, что занялись созданием антидота. В тот же вечер Лагардер наконец появился в моём замке сам. Он пришёл ночью, когда все нормальные люди уже спали, бесшумно вошёл в мою комнату, сел на краю постели и просидел так несколько минут, прежде чем невесомо поцеловать в лоб и подняться. Он бы непременно ушёл, но: "Останься", прошептала я сквозь сон. Не знаю почему, Но Эльмар, помевшись, действительно остался и устроился рядом со мной, правда, поверх одеяла, переплетя наши пальцы и поднеся мою холодную ладонь близко-близко к своему лицу. На утро его уже не было. Он вернулся к обеду и сразу с порога, огоршил меня радостной новостью: родители зовут нас на семейный обед. Я так пирог и выронила. Эльмар, словно ничего не замечая, уверенно вошел в мой кабинет, взмахом руки закрыл за собой дверь, прошел и с комфортом устроился в кресле для посетителей, с улыбкой на меня взирая. Ну, что я могла на такое ответить? Нет. Вот что я ему сказала, категорически не согласная на визит к его родителям. Ты обещала, попытался укорить некромант. Что-то не припомню такого. Я даже не соврала. Обещаний никаких я не давала. Это он мне тут условия ставил. Мое демонстративное возвращение к заполнению бумаг не менее демонстративно проигнорировали. «Малека! Испуганная ведьмочка! Они уже ждут нас!» «Ведьма? И ничего я не испуганная!» На мага показательно даже не смотрю. «Я занятая ведьма. У меня нет времени на всякие глупости, в том числе и походки его семье». «Ну, я же к твоим родным ходил!» Напомнил, этот. «Зря только время тратил». «У меня совести никогда не было. Рассчитывать на то, что она проснется сейчас, как минимум глупо. У тебя выбора особо не было», – отозвалась уверенно. И крайне удивилась, услышав. «Вообще-то был. Мы с твоим отцом, если ты помнишь, некоторое время наедине разговаривали». И про бумаги было немного забыто. Поднеся кончик пера к губам, я задумчиво по ним постучала, поднял взгляд и с сомнением на полностью в себе уверенного некроманта поглядев. Его уверенность и приподнятое настроение несколько нервировали. Подозреваю это из-за того, что у меня самой с утра настроение было паршивым, мягко говоря. Нет, точно не сегодня. Возможно, в какой-нибудь другой день, когда у меня будет меньше дел, которые нужно закончить вот прямо сейчас. Расстроился ли Ильмар? Как бы не так. Я предполагал такой ответ. Наигранно скорбно вздохнул он и открыл портал прямо подо мной. Я как сидела, так в него и ухнула. Правда, без стула провалилась, и в полёте меня даже со спины обняли и к мужской груди уверенно прижали, и перенеслись мы в столицу. Потрясающе. У читы Лагардаров был красивый особняк в одном из самых престижных районов столицы нашего королевства. Тёмный камень в основе, три этажа, множество каменных статуй, которые, насколько я помню с прошлого моего визита, и насколько я знаю некромантов, наверняка были подчинёнными у мертвецами, охраняющими дом. Еще был сад, в котором тоже обитало множество каменных живых созданий, и на самом краю их территории расположилось свободное от всего пространства. Там лорд Лагардер-старший предпочитал каждое утро тренироваться с мечом с собственной каменной охраной. Точно знаю, потому что в нашем доме, когда мы с Эльмаром были женаты, то уже такое пространство было. Эльмар, начала было я, и не успела сказать больше ничего. «Дети!» – воскликнул кто-то где-то там. И я даже знала, кто именно это был. Матушка Эльмара, леди Элисон Лагардер. Стройная, грациозная, гибкая, с мягкой, завораживающей походкой, доброй улыбкой и потрясающим характером. Она, как маг, четко ощутила наше присутствие. Она его наверняка и ждала, если верить Эльмару. Так что я нисколько не удивилась, когда эта женщина выплыла со стороны сада и с улыбкой полетела к нам. Глядя на нее, я могла подобрать лишь одно слово – «прекрасное». В каждой складочке тёмно-синего платья, в каждом шаге, в каждом вздохе прекрасная, сказочная, удивительная. И вот эта женщина, подойдя, остановилась в шаге от нас с искренне приветливой улыбкой на розовых губах, метнула взгляд на сына, вновь посмотрела на меня и у меня же спросила: "Можно?" И руки как для объятий раскрыла. Я, конечно, ведьма и обниматься по статусу любить не должна, но тут отказать просто не сумела. Конечно, Улыбка вышла искренней. И в удивительно крепкие объятия этой женщины я скользнула полностью по собственному желанию. И так тепло стало, так приятно, так уютно, как дома. А ещё от лиделя гардер пахло сладкой издобой и чем-то ещё, неоясным, но очень приятным, как садовые цветы. Удивительная женщина. Я рада, что ты здесь, шепнула она мне на ухо и отстранилась, чтобы с улыбкой повернуться к сыну и ненавязчиво сообщить: "Отец в саду. Не навесь ще вода. Ага, то есть пошёл я вон. Всё верно понял, Эльмар? Ничуть не виновато улыбнувшись, леди пожала плечами и невозмутимо заметила: "Я этого не говорила, но подразумевала". Некромант наметь посмотрел с возмущением на мою обидевидели улыбку, которую он старательно сдерживал. "Меня всегда радовала твоя сообразительность", похвалила Элисон. И да, подтвердила его предположение. А после, улыбнувшись, демонстративно уделила все свое внимание мне. «Малека, дорогая, пойдем в дом?» Конечно, леди Лагардер. Моя покорность даже меня несколько удивила. Но кивнув, я подошла к женщине, и мы обе величественно и неторопливо ушли в сторону их дома, оставив Эльмара где-то там. «Как ваше здоровье?» Попыталась я завязать светскую беседу. И Элисон, к моему облегчению, охотно ее поддержала. "О, всё чудесно, моя дорогая. Как здоровье вашей матушки?" Вспомнив свой последний к ней визит, я не сдержала улыбки и честно ответила: "Она в полном здравии, как и отец, если мама не доводит". Заинтересованный взгляд леди мне очень-очень понравился, так что я, понизив голос до громкого шёпота, словно раскрывала страшную тайну, негромко наклонилась к ней, дождалась, пока женщина наклонится в ответ, и только тогда поведала: Отец, не считаясь ни с чем, мнением, дал своё разрешение на брак моей сестры и одного некроманта, к которому она не испытывает никаких светлых чувств. После разговора с моей мамой этого мага мы больше не видели. Сказав это, я запаздыла с похватилась и уже приготовилась к возмущению, негодованию или даже страху, но Элисон приятно удивила. Она улыбнулась, так хитро и немного пакостливо, что совсем на неё похоже не было. "А некроманта", говорит с улыбкой случайно не Майком зовут. Я так на ступеньке к дому ведущей споткнулась. Так он над вашей семьёй такой довольный к нам заглянул, и её улыбка самым неожиданным образом стала шире и понятливее. Устояв, я очень внимательно посмотрела на мать своего бывшего мужа и не удержалась от нехорошего такого уточнения. Довольный? Любовь загадочно пропела леди Лагардер. И взяв меня за руку, утащила в дом, свернув разговор в сторону моей семьи и не отвечая на вопросы об этом Майке, который, и я в этом почти не сомневалась, станет проблемой.